Само по себе пребывание вне тела тратило определенную энергию, плюс воздействие с окружающими предметами могло вымотать меня до предела. Еще в молодости, не научившись пока нормально спать, я купил себе в спортивном магазине гриф с блинами. Идея оказалась отличная. Мало того, что я учился поднимать нечто более тяжелое, нежели ручки или монетки, так еще на это уходила уйма сил, что позволяло мне, наконец, нормально заснуть. Забавное, наверное, было зрелище: лежащий человек и прыгающее в воздухе штанга рядом. Но то, что я сделал сейчас, не шло ни в какое сравнение с теми нагрузками. Из меня будто выдернули позвоночник. Какое-то время я лежал рядом с трупом уборщицы, приходя в себя и скидывая остатки проклятой оранжевой паутины. Шатаясь, я с трудом поднялся, сделал несколько шагов, Затем буквально вывалился в коридор. В голове по-прежнему стоял гул взлетающего авиалайнера. К этому ещё и добавились плавающие огромные цветные круги, превращающие окружающую меня действительность в раскраску доли. Коя как, доковыляв до палаты, я рухнул в себя, почти мгновенно отключившись. Свое первое в жизни убийство я отметил неугрызением совести отличным, крепким сном. Утром меня разбудили громкие голоса в коридоре, сопровождаемые суетливой беготнёй. Очевидно, уборщицу нашли. В двери щёлкнул замок и вошла заплаканная медсестра. Я зевнул, небрежно поинтересовавшись, что случилось. Нина Михайловна, уборщица наша, умерла, всхлипывая ответила девушка. Такая чудная старушка была. Говорят, сердечный приступ. Кошмар просто. Вот так живёшь, живёшь и всё. Она сняла с меня датчики, расстегнула кожаные манжеты на руках и ногах. Я сел на кровати, поморщившись, потянулся, терзая затёкшие суставы. Выглянул в коридор, мимо двери прошёл санитар, толкая перед собой каталку с накрытым простынёй телом. Туда тебе и дорога, старая сука. Я обернулся на стену возле своей кровати, изучая затейливый узор из тоненьких трещин. Рефлекторно дотронулся до левой руки и вздрогнул от внезапной боли. Там, где эта оранжевая дрянь пила из меня жизнь, кожа покраснела, словно её чем-то сильно натёрли. Медсестра закончила собирать провода, уложила их обратно на столик. Посидите пока в палате. К вам скоро Аркадий Степанович зайдёт. Потом пойдёте на завтрак. Еще раз всхлипнула и ушла. Я несколько раз прошелся по палате, разминаясь. Отличная выдалась ночка. И убил, и поспал. Не скрою, мне всегда было интересно, могу ли я как-то воздействовать на внутренние органы, выборочно, не затрагивая остальное тело. Вот и узнал. Однако, дорогой ценой. Что случилось бы, если бы я не смог вернуться и отрубился прямо в коридоре, Не хотелось даже думать. Я лег обратно на кровать, стараясь на всякий случай держаться от стены подальше. Интересно, такие фокусы здесь каждую ночь или мне повезло попасть в график кормежки? Постучав в открытую дверь, зашел главврач. Он был мрачен и заметно расстроен. Доброе утро, Михаил. Как спалось? Доброе утро, Аркадий Степанович. Я сел. Спасибо, неплохо даже. Вроде выспался. А что тут у вас случилось? Медсестра сказала суборщице что-то. Инфаркт у Нины Михайловны. Кевнул врач. Милая женщина, всю жизнь в клинике отдала. Он рассеянно замолчал, затем словно вспомнила в моём присутствии снова заговорил. У нас сегодня с вами должны были быть процедуры, но их придётся перенести. Родственников у Нины не осталось, поэтому я буду весь день занят оформлением и похоронами. Да, и что это у вас? Он взял мою левую руку, посмотрел на красное пятно в кисти. Похоже на аллергическую реакцию к препаратам. После завтрака зайдите к сестре, она обработает и наложит повязку. Всё, отдыхайте. Он резко встал и вышел. Просто поразительно. Столько переживаний из-за обычной уборщицы. Обычной, ну да. Сегодня же ночью загляну к вам в кабинет Аркадий Степанович. Не сомневайтесь. Завтрак оказался на удивление сносным. Пшеничная каша с парой кусочков бекона, вполне себе неплохой сыр, пару яблок и чай. Вообще, привыкнув к каскезе государственных медицинских учреждений, я был немного удивлён. Обстановка в больнице была на порядок выше даже многих столичных учреждений, что тут говорить про Челябинск, а тем более его пригороды. Нормальная еда, неплохая мебель в палатах, даже развлечения в общем зале, все это больше походило на какую-то американскую клинику, нежели на заштатный психоневрологический пансионат с госбюджетом в 3 рубля. Еще один файлик в папочку «Странная», и того на второй день пребывания бабка-упырь, сведящиеся стены, очень переживательный главврач, финансирование всей богадельни. В самых смелых предположениях я не мог себе представить такой результат всего за сутки. После завтрака зашёл на пост к медсестре, показал руку. Она кивнула, намазала какой-то мазью и перемотала бинтом. Привыкая к лёгкому жжению, я не торопясь пошёл в сторону общего зала, внимательно изучая ветееватые узоры трещинок, протянувшиеся по всему коридору. Они выползали из половины палат, перебирались на потолок, соединяясь в обширную сеть. Небольшой рукав уходил в сторону комнаты с надписью Только для персонала, где я вчера устроил инфаркт милейшей Нине Михайловне. А основная часть исчезала где-то в районе общей лестницы. Дойдя до зоны отдыха, я снова уселся с книгой на диван, поссматривая по сторонам в поисках первой жертвы. Под повязкой начало немного зудеть, я автоматически почесал руку, оглядел ещё раз зал. И меня словно дёрнуло током. Примерно треть пациентов была с такими же повязками. У кого-то на руке, у кого-то на ноге. Сколько нас тут аллергиков собралось, просто удивительно. Ставлю свою годовую премию против банки с анализами, что все они пациенты Аркадия Степановича. Некоторые из них смотрели телевизор, кто-то бесцельно бродил, невнятно бормоча себе под нос. И я приметил краснолицего мужика с виду вполне нормального, который сидел в одиночестве и методично собирал на столе пазл. Отложив книжку в сторону, зацепил первый свободный стул и подошел к нему. «Утро доброе, не помешаю?» – он поднял на меня взгляд, добродушно хмыкнул, кивнул головой рядом с собой. Да чего ж? Прошу к нашему шелашу. Поставив стул со стороны кучи разноцветных квадратиков, сел, протянул ему руку. Михаил Борис, ответил мой новый знакомый, возвращаясь к поиску нужного кусочка картинки. Вы же новенький. Я вас вчера заметила, осваиваетесь? Ну тип того. Непривычно всё-таки место. А мне нравится. Он хохотнул. Кормят неплохо и тихо, спокойно. А вы, алкоголик? Закончил за меня Борис. «Доча, сучка, все ждала, пока подохну, чтоб квартиру захапать, а я никак. Пил да пил в свое удовольствие. Здоровье-то у меня лошадиное. Полжизни на дом не отпахал, пока жена не померла. Потом и запил, а остановиться уже не смог. О, вот ты где, гаденыш!» Он взял цветной фрагмент из разбросанной кучи и положил на нужное место. «Радикальный метод, чтобы остановить запой». Я нашел следующий, и подал ему. Да есть ли я сам. Говорю же, дочка, сука, сбагрила сюда, почитай, почти месяц как. Даже уже не навестила ни разу, хату уже под едино себя переписала. Дети, цветы жизни на могиле родителей. Это точно. Снова рассмеялся он. А а, -а вы-то какими судьбами хожу по ночам? Как так? От удивления Борис оторвался даже от поиска очередного кусочка картинки и посмотрел на меня. Ну вот так. Заснуть могу в кровати, а проснуться на кухне или в коридоре, или вообще на улице. Слышал про такое, но думал выдумки, честно говоря. Бывает же. Ага. Меня по этому сам главврач взял. Говорит, интересный случай. Это Аркадий Степанович, что ли? Хороший мужик. Тоже со мной возится, дожив он. Он кивнул на коробку с пазлом. Картинки приносят иногда новые. Ну но просто врач говода, куда ни глянь. «Мне только таблетки прописал пока. Сегодня должны были что-то делать, но ему ехать пришлось из-за того, что с уборщицей случилось». «Вы про Михалну?» «Да, жаль, смешная бабулька была. Все ругалось на меня, что по мытому хожу». Борис сокрушенно покачал головой. «Вот ведь судьба. Помереть на работе. Не позавидуешь. Я как представил, что в цеху у себя отъехал. Мужики б не поняли». А вы ночью ничего не слышали? Может, она на помощь звала? Да какой там? Я сплю как убитый. Я специально зевнул, прикрыв рот рукой. Я вот тоже вроде спал мёртвым сном, только всё равно не выспался. Разбитый весь какой-то проснулся. Эффект зевка сработал как всегда. Борис повторил за мной, да так сильно, что глаза немного заслезились. Такая же ерунда. Последнее время Как и не проснусь, так словно лёдку всю ночь пробивал на смене, аж вставать неохота. Но Степаныч говорит, это как как же его, реакция организма на обстедненный синдром. Скоро пройдёт, короче. Ну да, добрый доктор врать не будет. Почему-то я подозреваю, как именно это пройдёт. А это у вас что? Я показал на забинтованное запястье. Да хрен его знает, аллергия какая-то на, на на таблетки. Он снова мощно зевнул и отодвинул от себя собранную наполовину картинку. Пойду, вздремну до обеда, глядишь, зевать перестану. Борис встал. Ну а вам, Михаил, добро пожаловать, как говорится. Хорошая беседа получилась, содержательная. Пока выходило, что донорами становились люди с достаточно крепким здоровьем. Или, судя по другим отчетам, которые я изучал еще в Москве, одинокие алкоголики. Оранжевая дрянь высасывала энергию из них по ночам, заставляя страдать по утрам от упадка сил. И если даже я, у которого этой энергии хватало и на день, и на ночь, почувствовал себя не очень, то что же происходило с обычными людьми? Как сказал Борис, будто летку всю ночь на смене пробивал. Хорошее сравнение. А учитывая, что ушёл он подремать в 11:00 утра, вполне правдиво. И ещё более очевидно, что конец у всех доноров один урна с инициалами. Я огляделся по сторонам в поисках нового собеседника, но тут в голову закралась шальная мысль. А если мне тоже сейчас прилечь подремать? И ещё раз широко зевнул. Забрал с дивана книжку и побрел в свою палату. Хорошо, что у меня нет соседей. Не приспичит кому-нибудь меня разбудить. Конечно, оставался небольшой риск, что зайдет медсестра, но на то он и небольшой, чтобы можно было его игнорировать. Я растянулся на кровати, прикрыл лицо раскрытой книжкой и начал медитировать, погружаясь в легкую дрему. Несколько минут спустя я уже стоял возле себя». Светиться стена вроде бы не собиралась, так что можно было со спокойной душой отправляться на разведку. Выйдя в коридор, я дошёл до дежурного поста, заглянул внутрь и вздрогнул от неожиданности. Там сидела медсестра, которая этим утром плакала у меня в палате, но с ней всё было в порядке. А вот её соседка, узкие щелки глаз почти терялись между массивным, покрытым лбом и жирными От dulоватыми щеками, которые плавно переходили в плечи, скрывалась под больничным халатом. На месте носа сиял провал, а вот под ним растянулся широкий, полный острых зубов рот. Нина Михайловна была пострашнее, но и этой я бы не дал презрительских симпатий. Она взяла листок с назначениями, положила на поднос, где уже стояли несколько стаканчиков с таблетками, сказала что-то подруге и пошла разносить лекарства. Я проводил жабу взглядом, пока та не прошла мимо моей палаты и снова посмотрел на медсестру. Так как ни в чем не бывало, заполняла что-то в больничном журнале. Очередное открытие меня порадовало. Я могу видеть этих тварей в состоянии перехода. Уже хорошо. Хорошо и значительно облегчало мне задачу в определении «свой-чужой». В следующий бы раз только не забыть бейджик с именем прочитать. «Ладно, идем дальше». Я спустился вниз по лестнице на второй этаж, пошел по коридору, заглядывая во все закрытые двери, и оборудование больницы поразило меня еще больше. Я, конечно, не самый большой специалист в оснащении психиатрических пансионатов, но, по-моему, капсулы сенсорной депривации и отдельная лаборатория сна это уже перебор. Однако для меня это оказалось удачей, потому что как раз из этой лаборатории я мог в теории добраться до цокольного этажа. Отличная новость. Уж лучше напроситься как-нибудь сюда, чем изображать бойство. Дойдя до кабинета с табличкой "главрач", я остановился у двери, борясь с искушением затянуть её. Скорее всего, он уехал в город заниматься делами покойной, как и говорил. Почему бы и нет? Как минимум, ознакомлюсь подробнее с обстановкой кабинета перед ночным визитом. Я подошёл ближе и услышал из-за двери приглушённый голос Аркадия Степановича. Голос был один, но явно с кем-то разговаривал, причём на повышенных тонах. Знаете, чем удобнее всего заниматься в моём состоянии. И я сейчас не про визиты в женские бани. В профессии частного детектива такие переходы были моим основным козырем. Я, а прослушка, почти рутиной. Конечно, инстинкты и щейки взяли свое, и я по пояс окунулся в запертую дверь главврача. Он сидел спиной ко мне, повернувшись в массивном кожаном кресле к окну позади стола. Вообще-то я думал, ты заедешь, попрощаешься. Она всегда хорошо от тебя отзывалась. Э, э Да, да, я хочу устроить обряд прощания. Ты знаешь, прекрасно, что она для меня значила. Да, уверен. Я абсолютно в этом уверен, как и в том. Тут он внезапно замолчал. Подожди секундочку. Аркадий Степанович развернулся на кресле в мою сторону и Блядь, я бы обосрался от страха, если бы только смог. Серьёзно. Треугольный рот в виде широкой трапеции делил плоское, щербатое лицо с рыжими оспинами почти пополам. Тяжёлые брыли лещёк свисали по бокам с синеватыми мешками, и десяток разномастных глаз, хаотично раскиданных по всей морде, моргнули, уставившись прямо на меня. «А кто здесь?» Вся комната подёрнулась оранжевой дымкой. Я замер, пытаясь понять, насколько хорошо он меня может вычислить. Рискованно? Да. Но необходимо, чтобы понимать уровень опасности в дальнейшем. Его взгляд или взгляды сместился чуть левее, затем в другую сторону. «Я… перезвоню», – отрывисто бросил врач, выключая телефон. Он какое-то время посидел, оглядывая кабинет, затем встал и пошёл в мою сторону. Я вынырнула обратно в коридор, зашагала обратно к лестнице, всё время оглядываясь на дверь главврача. Тот вышел почти сразу за мной, запер дверь, немного постоял, осмотрелся и снова пошёл ко мне. Да, сука, как ты это делаешь? Я взлетел на один пролёт вверх, остановился, дожидаясь своего преследователя. Он вышел на лестничную площадку, бросил взгляд наверх, затем передёрнул плечами, будто от озноба, и начал спускаться вниз. Фу. Мои же теплевшие надежды, что я смогу достаточно легко разрулить это дело, накрылись ценным пушным зверьком. Пока радовало только одно, что не у всех тварей была такая чуйка. Медсестра даже глазом не моргнула, проходя мимо меня. Да и уборщица скорее подловила, чем что-то унюхала. Ещё один интересный момент. Медсестра была ещё вполне человеком. Бабка, в принципе, тоже, хотя и пострашней. А вот главврач, в нём от обычной внешности остался только один халат. Что это могло значить, пока не ясно. Кто они такие? Может быть, вообще не люди? «Почему я вижу их настоящий облик только в состоянии перехода? И кто так финансирует за штатную психушку? И зачем?» Папка хер его знает увеличилась в геометрической прогрессии. Погруженный в такие раздумья, я вернулся сначала в палату, потом в себя и еще с полчаса не подавал признаков жизни, прикидывая, что и как делать дальше». На первом месте по-прежнему оставался кабинет глазастого Аркадия Степановича. Естественно, он вряд ли держал там головы невинно убиенных, но вся первичная документация должна быть. Возможно, удастся прояснить вопрос финансирования всей шарашки. Дальше подвал. Моя интуиция ревела раненым лосем, что внизу я найду ответы на часть основных вопросов. Но тут все еще была проблема. Даже если я попаду на второй этаж... В лабораторию сна далеко уйти не получится так, первая разведка. А значит, надо попасть на первый этаж или на улицу. Как? Я скинул книжку с лица, потянулся на всякий случай, поскольку теперь я был более чем уверен в присутствии камер в палатах, и выглянул в зарешеченное окно. Там вовсю развлекался инварза, насыпая всё кругом крупными хлопьями снега, из того, что я успел узнать о быти психбольницы, В них не гнушались использовать спокойных пациентов для повседневных нужд: уборка помещений, помощь в столовых и в том числе чистка прилегающей территории. Не исключаю, что местного финансирования хватало на дворников. Нет ну камеры сенсорной депривации, но ну подумать только. Однако этот вопрос стоило изучить плотнее. Я услышал стук в дверь и обернулся. "На обед пойдёшь?" Борис выглядел явно посвежевшим. И почему-то мне понравился его мгновенный переход на ты. Уже? Идём, конечно. Выспался? Мы вышли в коридор и направились в столовую. Ага, хоть человеком себя ощущаю. Слушай, Борь, мне бы к эмбэкту проверить по местным распорядкам. У врача забыл спросить, а медсёстры молчат, санитары тоже. Самому подходить, спрашивать, ну фиг знает, не хочу. Ты тут давно вроде? Знаешь уже поди всё. Да знать-то особо нечего. Живи себе и живи, он хохотнул. Один бок почесали, на другой перевернись, если повезёт, ещё раз почешут. Ну я серьёзно. Так и я серьёзно. Поясни конкретнее, что тебе надо. Ну, смотри, У коллеги по работе сестра лежала с нервным срывом в Москве, правда. Так он ездил к ней через день, рассказывал, что у них там распорядок дня свой. Они там убираются по очереди. Есть старшие в палатах, время на помыться, умыться с утра. Подъём ровно в 7. Взяв по подносу, мы присели за ближайший свободный стол. Бульон, гуляш с пюре и компот. Неплохо. Салатик бы ещё. Вот, кстати, продолжил я. В столовых тоже дежурства были. А тут я чот пока не наблюдаю ничего похожего. Не знаю, ответил Борис, прихлёбывая суп пластиковой ложкой. Я не спец в дурках, сам понимаешь, сравнивать не с чем. Подъём тут в 8, но силком тебе никто будить не будет. Двери откроют, до свет включат и всех делов Завтрак в 9:00. Вот если к нему не встанешь, то от санитара может тычок прилететь. Это есть. Туалет с душевыми общие, хошь мойся, хоть шумывайся, сам не можешь, опять-таки санитары помогут. Что ещё? Дежурств не видел никаких. Нина Михайловна совсем справлялась. Не знаю, как сейчас будет. Наверное, возьмут кого-то. По столовке тоже не напрягают особо, хотя Погоди. В том месяце у кого-то из персонала день рождения справляли. Так из наших забирали троих, вроде в помощь. Там чёт салатов нарезать, столы накрыть, в таком духе. Кстати, мужики довольные вернулись. Наелись от пуль за сигаретами разжились. Он отставил в сторону плошку от супа и принялся за пюре с мясом. Пару раз, когда снегу намело, нас на улицу гоняли расчищать. Хорошие были дни, солнечные, хоть кости размял. А так, Борис задумался. Вроде бы и всё. Я же говорю, особо не трогает. А посещение передачи. Ну ты нашёл у кого спрашивать? На больное давишь. Блин, не подумал, извини. «Да я шучу. Срать мне на эту дуру, нехай подавиться квартирой моей. Посещение тут только по выходным и то по записи. Если надо что-то срочно передать, то через персонал. Степаныч говорит, что родственники своим визитом могут напомнить пациенту о пережитом стрессе. Поэтому только так». В целом, картина была ясна. Пансионат действительно больше походил на санаторий, нежели на строгую больницу. Это даже к лучшему. Отсутствие чёткого распорядка позволит мне относительно свободно совершать свои вылазки. Закончив с обедом, мать несли подносы на стойку с грязной посудой и вернулись обратно в общий зал. Боря, а как тут с прогулками? На улице? Ну да. Вот так, чтоб прямо всех вывели, мне ни разу не было. Но если кому вдруг приспичит, то с, с разрешения врача можно. И в сопровождении. Хотя это может из-за зимы так. Где тут гулять-то? Всё в снегу, три шага от сугроба до сугроба. Логично, но я бы сходил как-нибудь, воздухом подышать, всегда полезно. Я думаю, Степанович без проблем отпустит, нормальный мужик. В карты будешь? А тут можно? Если не с суицидником, то можно. Он усмехнулся. Их проигрышам огорчать нежелательно. Сейчас погоди. Соседи с обеда придут, в дурака сгоняем. Вскоре к нам присоединились ещё двое молодых ребят: Сергей и Артём. По словам Бориса, одного сюда засунули родители, а второй попал после мощной панической атаки прямо в офисе. И у Сергея тоже была перемотана рука только чуть выше, в районе бицепса. А у меня завтра выписка, радостно сообщил Сергей, как только они сели за стол. Родители приедут забирать. Вот на хрена он это сказал? Сломал мне такую стройную теорию о здоровяках-смертниках. Хотя он и на Геракла не был похож. Длинный, тощий, одно слово дрыщ. Так это надо отметить. Сейчас, погоди. Борис начал вертеть головой. Ваську санитара найдём, попросим в магазин сбегать. Да иди ты, дядя Борь, завидуй молча. А вот ты ж посмотри на него. Ткнул меня в бок Борис. Ещё от сыйский мамкины не оторвался, уже дерзит. Но было видно, что краснолицый здоровяк шутит и на самом деле рад своему коллеге по несчастью. Он раскинул первую сдачу, выложив козырь. Как думаешь, Стём, удержится наш на воле-то? Да ещё бы, иначе мамка заругает. Вата не друзья. Если ты нашёл в психушке друзей, то у меня для тебя плохие новости. Дружный смех заставил санитара нахмуриться и укоризненно покачать головой. «На самом деле», — продолжил Сергей уже в полголоса, «боюсь, как бы проблем с работой не было. Я уже на учете теперь стою». «А ты чем думал, когда в себя эту дрянь пихал?» Борис показал козырную шестерку и зашел под меня сразу с двух десяток. «Жопой! Чем я еще мог думать?» Знал бы, что так всё обернётся, сам себе руки переломал. А теперь даже про сигареты, когда вспоминаю, тошнит начинает. Вот это интересно. Говорят, раскаивавшихся наркоманов не бывает. Очень искренне врёт в таком случае. А тебя тоже Аркадий Степанович лечит? Он кивнул, отбивая мои семёрки. Степаныч, да, 2 месяца уже почти. Ого, я присвистнул, не скрывая удивления. Что же он тут с тобой делает? «Так мне почти две недели ломки снимали, потом только терапию начали. В основном гипноз и витамины колят». Он так охотно об этом рассказывает, даже удивительно. Это старички гораздо болтать безумолку о таблетках и болячках, а молодежь старается не афишировать. Сергей же словно говорил о каком-то другом человеке. «Слишком легко и беззаботно». «И что гипноз? Помогло?» «Ну, как видишь», – пожал он плечами, Правда, тяжко после него каждый раз. Еле ноги передвигаю и сплю потом весь день. Я посмотрел на Борисова, вспоминая его сравнение со сменой на заводе. Похоже, что главврач не только калечит, но всё-таки местами и лечит. Но зачем? Какой ему толк от малолетнего наркомана? Опять стена вопросов. Следующую пару часов мы продолжили резаться в карты, а я пытался сложить в уме разбегающуюся в разные стороны головоломку. Получалось, далеко не все доноры выезжали отсюда вперёд ногами, хотя это было бы логично. Учитывая, сколько я сейчас видел пациентов с повязками, столько смертей замять точно не получится. Значит, существовало какое-то деление. Одних добрый доктор отпускал, а других доводил до состояния некролога. Интересно, как он выбирал? Монетку подбрасывал. Когда Борис выиграл двенадцатый раз подряд, Артём встал из-за стола, кинув карты на стол. "Нет, это просто невозможно, дядь Борь. Ты когда-нибудь проигрываешь? В жизни да, в картах нет. <с> Мы уж какой день играем, не привык ещё. Привыкнешь, тот, когда тебя с козырным тузом в дураках оставляют. Пойду подремлю, ну вас". Он ушёл, зевая, а Борис посмотрел на нас с хитрой ухмылкой. "В шахматы, детвора". Надо ли говорить, что до ужина мы проиграли ему в частую три партии. Вдвоём против одного. Причём одну с обидным, детским матом. Ну ладно, в карты, но в шахматы ты где научился так играть? спросил я, собирая фигурки с доски. В детстве в союзе в кружок ходил. Говорили, неплохо у меня получается, а вообще не бери в голову. Мне всегда в играх везёт, но в шахматах не может вести. Это чистое стратегия и расчёт. «Не может, но там я просто знаю, как лучше сходить, чтоб тебе под лицо под насрать!» — хохотнул Борис, поднявшись из-за стола. «Пойдем в столовку, стратег!» После ужина я остался в палате в ожидании медсестры с очередной порцией таблеток и подключением к ночным мониторам. В голове всплыла телефонная фраза главврача. «Я хочу устроить ей обряд прощания!» На обычные поминки это не очень было похоже. Знать бы где и когда, точнее, я могу предположить где, скорее всего внизу, в подвале, не в столовой же ему проводить обряд, а вот где, я бы не отказался посмотреть на это действо. Определенно. За полчаса до отбоя снова пришла уже знакомая мне медсестра, покорно приняв очередную дозу таблеток Я снова дал примотать себя к кровати кожаными манжетами и два, дождавшись, пока нас запрут на ночь, встал с кровати под возмущённый писк аппаратуры. Во-первых, мне нужно было разведать варианты отхода для своей физической оболочки, если дела примут совсем скверный оборот. Во сколько точно приходит смена? Кто именно нас охраняет по ночам, твари или люди? И по возможности, изучить подробнее дежурный пост. А поздно ночью Уже приняться за во-вторых. Спокойно покопаться в кабинете главврача. Оранжевой паутины не было, пока, во всяком случае. Первым делом я проверил санитаров из оставшейся ещё дневной смены. Два человека и один упырь с глубокой вмятиной через весь лоб. Виталий, Константин и Станислав. Причём Стасик тоже не особо дёрнулся, когда я осторожно подошёл ближе. С медсёстрами всё было понятно ещё днём. Маленькая Марина, которая пристёгивала меня к кровати, из страхолюдина Зинаида, имечко под стать внешности. За высокой стойкой дежурного поста в углу спрятался широкий монитор, показывающий десяток чёрно-белых квадратиков с лежащими на кроватях пациентами. Но кто бы сомневался? Я посмотрел на изображение своей палаты, прикидывая, где мог глави сеть камеры. Судя по картинке, где-то над входной дверью На полу рядом стоял запертый высокий деревянный шкафчик белого цвета, очевидно, с таблетками. Замок в нём был плёвый для моих полупрозрачных пальцев. Хоть что-то в этом заведении было относительно просто и понятно. Со стороны лестницы послышались голоса, и я увидел, что к нам на этаж поднялась ещё одна не сколобая жаба в сопровождении плечистого урода с двумя небольшими ртами на каждой щеке. Через секунду к ним присоединился второй санитар. Горбатый низкорослый урод с лицом густо заросшим волосами, ни Не щетиной, ни от именно волосами. Сквозь свисающие пакли тёмных кудрей мелькал язык, постоянно облизывающий толстые шершавые губы. Значит, на ночь заступали одни ублюдки. Твою там мать. Кто же вы все такие? Троица подошла к дежурному посту, обменявшись приветствиями с медсёстрами дневной смены. Марина ушла в комнатку только для персонала, вернулась с ведром и шваброй и принялась за работу покойной уборщицы. Жаба вытащила из кармана связку ключей, отдала сменщице: ключи от палат, от шкафчика с лекарствами и ещё от каких-то подсобных помещений. Сегодня ночью ординатор Ади Степанович разрешил Она потёрла себя по груди, довольно улыбаясь. Так что ждите в гости, а завтра ночью будет обряд прощания с этой старой каргой в главном зале. Всем велено быть. Да уж, не откажу себе в удовольствии. Сухая карка невторой миц сестры, неприятно резануло по ушам. С детства любимчиков не выношу, а эта ещё и наглая была, как портовая шлюха. Санитары заржали в один голос. Ир «Ты где таких выражений набралась?» Рты на щеках говорившего открывались одновременно. Дикое и любопытное зрелище. Как у них вообще получается разговаривать? «Тебе покажи, ты тоже захочешь!» «Топайте, давайте ребят сменить, а то устали бедные в карты играть, поди!» Они ушли, а я остался задумчиво разглядывая двух претенденток на мисс «Психическая травма-2022». Судя по словам Зинаиды, сегодня ночью главврач дал добро на нечто такое, что они снова соберутся тут вместе чуть позже. И, кажется, я знала, о чем она говорила. Очередной сеанс к кормежке, к гадалке не ходи. А уборщица, значит, своевольничала, когда заперлась в той комнате в одну мерзкую рожу. А еще получалось, что они все будут там же. В голове начал созревать план. Но сначала... Главврач. Я спустился на второй этаж, дошел до двери с тусклой латунной табличкой Аркадия Степановичка, немного постоял, прислушиваясь к гудящей тишине моргавших то идеала ламп на потолке. В голове всплыл широкий треугольный рот с разбросанными вокруг него глазками. «Во что ж ты влип, братишка?» Сделал глубокий вдох и шагнул в плотный сумрак кабинета. «Во что ж ты влип, братишка?»